Глава 272. Садан неуверенно произнес. «Ты все еще пытаешься зацепиться за жизнь? Хорошо, наблюдай за моим клинком». Рядом с ним раздался звон, и клинок монстров тьмы рванул в мою сторону. Между мной и Дясике Ли имеется огромная разница в силе. Несмотря на то, что после столкновения с демоническим императором я значительно вырос в своей силе, «Я все еще не был противником Саданну». Оставшийся отпечаток души Медиалея сказал мне, что этот человек был одним из трех великих монстров под командованием короля монстров. Когда во время прошлой Великой войны богов и монстров он оказался побежден, король монстров насильно вернул его душу. Если бы сила Мидиалей была бы восстановлена до конца, то с ней пришлось бы считаться. Я не знал текущего уровня сил Диаси Келидуо, но догадывался, что он мог бы заблокировать его атаку, используя десять процентов от силы священного меча. Я думаю, что скорость восстановления схожа с моей, поскольку физическое тело короля монстров находилось на территории клана богов. Диаси Келидуо не должен был восстановиться до своего пикового состояния. Когда эта мысль промелькнула в моей голове, Клинок монстров тьмы уже приближался к моей голове. Раз уж я ему не противник, то я не буду сражаться с ним. Однако стоило мне приготовиться к уклонению при помощи телепортации, как я заметил, что аура Дзаси Келиду держит меня на месте. В его глазах мелькали хитрые и безжалостные огоньки. У меня не было иного выбора, поэтому я увеличил количество энергии, вливаемой в священный меч. «Хунг!» Меня откинуло на пятьсот метров. Он обладал невероятной силой, совершенно бескомпромиссной, тиранической силой, несущей в себе плотную зловещую ауру. Эта аура проникла в мое тело при контакте, заставляя меня испытывать неописуемый дискомфорт. Я снова отхаркивал кровь, а свет, испускаемый моими крыльями, потускнел. Мне удалось использовать божественную силу священного меча, чтобы избавить свое тело от зловещей ауры, но это потребовало больших усилий. Я не знал, смогу ли я выдержать его последующую атаку. Ксюси и Жанху, ребята, вы в порядке? Ваш брат на пределе своих возможностей. В этот момент со стороны крепости Телун раздался очень громкий драконий рев. И из-за нее вылетел золотой луч, двигающийся в мою сторону. Я тотчас обрадовался, ведь Сяо Цзин, чувствуя, что мне угрожает опасность, бросился в гущу сражения. Дяси Келиду заметил появление Сяо Цзина практически одновременно со мной. Он шокированно произнес: «Раса драконов также пришла сюда. Хм, я думал, что они уже исчезли». «О, великий король монстров, пожалуйста, даруй мне свои зловещие способности!» И так он также владеет магией. Пока я изо всех сил старался успокоить энергию в своем теле, я мог видеть, как его одежда стала колыхаться, а волосы встали дыбом. Зловещая аура тотчас окутала его тело. Я подумал, что он собирает силы, чтобы избавиться от меня до того, как Сяо Цзинь сможет ворваться в бой. Его глаза налились кровью. Внезапно перед ним появились восемь его клонов. Они не были иллюзиями, поскольку каждый клон обладал громаднейшей силой. Я возвел посох Шукрада к небу и вновь повторил заклинание. «Король богов даровал мне священный меч, чье сияние сродни небосводу». Несмотря на то, что у меня практически не было сил, при помощи посоха Шукрада Мне удалось вновь активировать священный меч. Серые глаза Дзиасике лиду стали полностью красными. Он яростно закричал. «Иди и прими свою смерть, Мидзалей!» Восемь клонов одновременно атаковали меня, в то время как он сам просто указывал на меня своим клинком. Когда я увидел их движение, я понял, что это конец. Клоны предо мной... были чем-то, с чем я не мог справиться. На мой взгляд, я мог думать только об одном — «Прощай, моя мудзы». Но вдруг в мое тело вошли несколько лучей света разных цветов — белый, желтый, красный и зеленый. Эти лучи принялись подпитывать мой священный меч, что вылилось в божественную силу, мгновенно восстановившую мое тело и мои силы. Крылья за моей спиной расправились, а сила священного меча увеличилась втрое. Мои глаза излучали золотой свет, когда я размахивал по Шукрада, распространяя энергию своего тела и отбиваясь от атаки клонов. Белая, желтая, красная и зеленая фигуры со скоростью молнии появились позади меня. Им оказались Ксюси, Гауде, Ксин Ао и Донгли. Судя по всему, они покончили со слугами Садана и отправились мне на помощь. Этими лучами была их божественная сила, имеющая общее происхождение с силой моего священного меча, и слияние этих сил привело к резкому росту моей силы. Я мог видеть страх, появившийся в глазах Дясикелиду, когда он отозвал своих клонов обратно к себе. Ксюси прошептал: "Чонгун, держишься?" Я криво усмехнулся и ответил. «Если бы вы пришли немного позже, я бы отправился на небеса. Давай поговорим после того, как разберемся с этим стариком, не позволим ему сбежать». Сяо Цзинь появился, когда Дзя Секелиду прожигал нас взглядом. Я не знал, какое заклинание он использовал, но его тело было похоже на огромную золотую стену. Не останавливаясь, он атаковал Дзя Секелиду, Хотя этот удар и отвлек его внимание, но он уклонился от него. К его сожалению, потеря контроля во время этого стала причиной гибели его клонов, которые подверглись атаке Сяо Дзиня. Издав странный и болезненный крик, Сяо Дзинь отлетел в сторону. На его теле остались следы серой ауры. Он испытывал боль из-за его воздействия, но будучи драконом, он сможет вынести это. в настоящее время наиболее важная задачей является скорейшее уничтожение предвестника гибели дяси ккелидуо я крикнул быстро объединим наши силы чтобы разобраться с ним ксюси произнес король богов даровал мне рог бога небес рев моего рога пронзит девять небес белый рог бога небес был поднят к небу он испускал тусклые белоснежные лучи и блокировал его с севера Ксин-Ао произнес, «Король богов даровал мне молот бога титанов, я встряхну небеса и переверну землю, чтобы защитить праведность». Многочисленные руны, вырезанные на желтом молоте, используя тираническую божественную силу, заблокировали его с запада. Гауде произнес, «Король богов даровал мне щит бога молний, даже десять тысяч лезвий не остановят меня». Из его щита вырвался луч красного света и заблокировал его с востока. Донгли произнес. «Король богов даровал мне лук бога ветра. Мои эфирные стрелы будут быстры и яростны». Донгли заблокировал его с юга, направив на него огромную зеленую стрелу. Диасикелли-ду оказался заперт четырьмя божественными печатями, исходящими из наших орудий. Проплывая над ним, я усмехнулся. «Прости, но чтобы избежать дальнейших разрушений с твоей стороны, нам придется объединить наши силы и уничтожить тебя». Мое тело взорвалось ослепительно золотым светом, который не спасал на него. Для его поддержания я использовал энергию печатей. Клоны Дзя были уничтожены Сяо Цзиньем, что причиняло ему серьезные внутренние травмы. Впервые он почувствовал, что у нас есть сила, способная уничтожить его, поскольку, полагаясь на наши божественные силы, мы сдерживали его. Испугавшись, он отчаянно сопротивлялся и пытался выбраться из заключения».